Глава 29. Алина. От страха, вязкого, животного, холодели ладони, и комок вставал в горле. Она задыхалась, хватая ртом воздух, и не могла пошевелиться, а потом вздрогнула и понеслась, как раненая лань. Подвернулся под ноги камень, и она упала, обдирая ладони, путаясь в длинной юбке, перевернулась на спину, попятилась, взрывая пятками землю. Над головой бил копытами, вставший на дыбы конь, и она зажмурилась, что было сил. Копыта грохнуло в камень совсем близко от левой руки, но кто-то подхватил девушку под мышки и грубо вздернул на ноги. Ноги не держали. Алина качнулась вперед и вцепилась в первое же попавшееся плечо. Горячая ладонь Грена Эртена скользнула ей на талию, придержала, позволяя выдохнуть. Мак смотрел с сочувствием, но как только она кивнула в ответ на его стоишь! отпустил, делая шаг в сторону и тиски страха сжали ее вновь. Она боролась, честно пыталась бороться, так, как их учили, отделяя мысли свои от навязанных, экранируясь от чужого, ища центр спокойствия у себя в груди. Вокруг ржали лошади, что-то рычали гьяровары, кто-то плакал, визжал. Ее толкали и придерживали, не давая упасть, что-то спрашивали, и она кивала, не понимая, о чем речь. Бороться не получалось. И когда прокатился новый ментальный удар — Сердце сорвалось в сумасшедший бег, паника накрыла волной, и она, пятясь, сделала шаг, другой, развернулась и бросилась в лес. Куда угодно, только подальше отсюда. Она упала уже на обочине, поскользнувшись на влажном камне, скатилась во вражек, ударилась о старый замшелый ствол, и тот осыпал ее трухой. Застонала, выпутываясь из юбки и перекосившегося плаща. Страх крутил внутренности и гнал дальше — и мысль о том, чтобы переждать нападение где-то в тихом укромном месте, показалась весьма здравой. Она оглянулась всего раз, подхватила юбку с шеллой и зашагала в лес, уже внимательнее глядя под ноги. Подлеска тут почти не было, под плотными кронами он загибался на корню, лишь малинник, разросшийся широко, и корявая яблоня с мелкими красными плодами. Обошла их и остановилась у старого, сплошь увитого плющом дома. Шумбоя и гомон толпы были едва слышны, но не настолько тихи, чтобы потерять направление. Волны страха сделались едва ощутимыми, такими, что можно терпеть. Алина выдохнула и прислонилась спиной к стене дома и тут же взвизгнула, когда стена эта прогнулась под ее весом. Взмахнула руками, теряя равновесие, схватилась за плети, внезапно колючие, но они разошлись, и девушка завалилась назад. Вновь хлестнул по венам страх. Она забилась, раня ладони, дергая юбку, зацепившуюся за шипы. Попятилась и, получив свободу, снова рухнула на спину, всем телом ощущая острые камни. Сердце грохотало в ушах. Нечем было дышать, но тут было темно, тепло и тихо, и никто не торопился на нее нападать. Она вздохнула раз, другой, и постепенно успокоилась, поглядывая на проделанную ею дыру в травяной занавеси. Близко. Она всегда успеет уйти, если вдруг что. Постановая поднялась. Болели колени и спина. Отчаянно ссаднили ладони. Алина поднесла к лицу правую, потом левую, принюхалась и скривилась. Кажется, сбила и расцарапала их в кровь. Огляделась уже с любопытством. От убранства дома не так много осталось. Ветхие деревянные настилы у стен, рассохшаяся бочка, резной столб, почерневший от времени и наполовину скрытый под густым слоем мха и перегородка с покосившимся проемом двери. Странно, но тут сохранилась даже крыша. Она светила дырами и в дальней части дома сильно просела, и из потолка свисали корни какого-то деревца. Интересно, кто тут жил? Успели ли они спастись, когда пришла пора спасаться, или... Она крутанулась на месте, очень сильно надеясь, что сумрак старого дома не скрывает костей последних хозяев. В углу зашуршала, будто напоминая. «Девочка, ты не в обычной заброшке, ты в темных землях». Сердце прыгнуло к горлу, и сумрак дома резко перестал быть тихим и спокойным. Переступила с ноги на ногу и раздался хруст. Шагнула назад и, напрягая зрение, пригляделась. То, что казалось камнями, камнями не было. Продолговатое, белое, много. Кости. Целая россыпь костей, мелких, хрупких, вряд ли человеческих, но. Алина ахнула и прижала ладонь к рту, чтобы не заорать. Тревожный взгляд метнулся в угол, где шуршало. Темно, слишком темно, чтобы что-то рассмотреть. От удара она ушла не иначе, как чудом. Качнулась в сторону, и на это место обрушился неведомый зверь. Закоктил юбку, и девушка взвизгнула, дергаясь прочь. Попятилась к выходу, не сводя взгляда с существа, на чью территорию невольно проникла. Оно шипело недовольно и стучало хвостом по полу, разметая обломки костей. «Не больше кошки», Но ей и этой твари хватит, чтобы бесславно помереть. Зверь взрыкнул и прыгнул на нее. Алина завизжала вновь, и с ладони ее сорвалось пламя. Плотный комок, который дохнул жаром в лицо, ударил в тварюшку, с хлопком разросся, высветив и разметав все вокруг, а саму девушку швырнул на плете живой занавеси. Ее вынесло наружу и так приложила спину о землю, что вышибло дыхание. И Алина лежала, раскрывая и закрывая рот, словно рыба. Застонала, не в силах подняться, и с опаской покосилась на дымящийся проем. В ушах звенело, мысли путались, и, когда над ней нависла чья-то тень, она вскрикнула и забилась, пытаясь вывернуться из чужих рук, что схватили за плечи. Ладони нагрелись, она почти развернула их в сторону новой напасти, когда запястья ее стиснули еще чьи-то пальцы, крепкие и холодные, и силы резко оставили, а в голове также резко прояснилось. Моргнула раз. Другой. Тимур обеспокоенно хмурил брови, придерживая ее за плечо. Сзади слышались еще голоса и хруст веток под сапогами. Кто-то из гиароваров сунулся в проем дома и удивленно присвистнул. Холодные пальцы Грена и Лусара отпустили запястье, и девушка перевела взгляд на мага. Он смотрел так, что проще было убиться самой, не дожидаясь, пока это сделает он. Алина, мучительно краснее, Вдруг поняла, что нарушила главное правило темных земель, которое было озвучено не раз и не два. Что бы ни случилось, не применять магию. Линда. Дорога потихоньку забирала в горы, шла вдоль склона. И река по левую руку шумела все дальше и ниже, за сотни лет промыв себе немалый каньон. Виды открывались невероятные, и каждые полкилометра пути били в самое сердце своей невыносимой красотой. В груди колотился восторг, и рука по давней привычке тянулась к карману за смартфоном, чтобы красоту эту зафиксировать и передать остальным. Хотелось смотреть, впечатывая в мозг картинки, дышать, пробуя на вкус упоительно свежий воздух, запускать пальцы в упругий мох, трогать шершавую кору сосен. Жить хотелось. Горы, горы шептала она, задыхаясь от восторга и нежности и страстного желания летать птицей. «Как же я вас люблю!» Но ни смартфона, ни даже кармана у нее не было, как и времени, чтобы остановиться и вобрать в себя все прелести этого мира. Приходилось следить за дорогой, лесом, спинами гьяроваров и настроением лошадей. Зверьё чуяла опасность лучше нее самой. Рассчитывать на мирный поход, как в прошедшие сутки, больше не приходилось. Темные земли ощерились и следили за ними десятками пар глаз, словно ожидая одного неверного шага человека, отошедшего в кустике, разведчика, оторвавшегося от своих. Линда и без чутья Мия ощущала это давящее внимание. Не могла не ощущать: Ты же понимаешь, что нам и тарицы не нужны, шипела она Витьке, который шел рядом. Мы тут вполне успешно самоубьемся, сколько еще до края? Сегодня точно не дойдем, да и завтра. «Ох, не знаю». Она с сомнением качала головой, а Виктор, подстраиваясь под ее шаг, обнимал за талию, зарывался носом в волосы и шептал, что они сильные и все смогут. Его дыхание щекотало ухо, губы скользили по чувствительной коже шеи, и Линда сбивалась с мысли, млея от ласки. Кажется, на них поглядывали с неодобрением и даже завистью. Девушка понимала это, смущалась, но медлила, не отстраняясь. Просто не в силах была лишить себя и его, этих крох тепла и близости. Грен Лусар был холоден более, чем обычно. Снур, кажется, забыл, как нормально говорить, лишь приказы рычал. И общее настроение царили нерадостное. Маги махнули рукой на Марго, разрешив ей подлечить пострадавших. Как ни странно, среди травм были лишь ушибы и стёсанные ладони с коленками. Да, Алина сожгла себе брови с ресницами и подпалила волосы у лица. Грэнер Тен, обычно лояльной к огненной девочке, отчитал ее весьма жестко, и самой мягкой характеристикой ее действий была полная дурость. Девушка лишь краснела и не могла ничего возразить. Линда тихонько злилась, когда в поле зрения попадалось ее лицо симпатичное даже сейчас красноглазое и красноносое. Да, с глухорным сурово вышла. Случай на охоте и рядом по ощущениям не валялся. Да, накрыла всех, и Дэн тоже голову потерял. Но дел натворить успела только Алина. Было бы лучше сиди она на месте и тихонько рыдай, как Сонечка или Юля, но она не сидела, и вина за то, что они теперь шли, не опуская щитов, лежала на ней. А впереди была ночь. Алина злилась, но потом напоминала себе, что для Алины все это в нове. Это она и остальные ребята из команды Рейнара уже бывали в темных землях, испытывали на себе и внезапное нападение Сорха и вязкий зов глухорна и яростную атаку к зарок. А новоиспечённые маги, что и в лес-то из деревни далеко не ходили, просидели эти месяцы в тепле и безопасности. Дети сытого мира. Они понимали, что рано или поздно выберутся из этой глуши, детского сада, как называл селение Витька, выйдут в большую жизнь. Но никто не ожидал, что это будет столь жестко, И что выберутся не все тоже. Пропажа Даня душила бессильной злобой. Даже в мыслях Линда не говорила слово «смерть», будто боялась беду накликать. Будто стоило ей поверить в это, и все конец. Надежда иссякнет, и даже единого шанса не останется для этого светлого мальчика. Потому она лишь твердила себе «он жив, он спасся, все будет хорошо», и старательно не думала о том, как именно может быть реализовано это «хорошо» для него. Для человека, который упал в глубокий каньон — Чудом не разбился в лепешку, но оказался посреди бурной реки, на границе земель темных и диких, один на многие километры вокруг. А от мысли об Олеге горчило на языке. Словно могла она удержать невысказанными какие-то слова, меньше провоцировать и задевать. Да, он бесил ее слишком часто, но и она паинькой не была. Возможно, она могла. Линда спотыкалась на ровном месте и качала головой. Нет, не могла. Слишком сложно было находиться с ним на одной территории. Слишком сильно он ее раздражал и подкатами своими, и шутками, и одним своим видом, и тем, что напоминало прошлой жизни. И все же было горько. Он не заслужил того, чтобы остаться на той стороне, попасть к тарицам, живым или мертвым. Каким бы он ни был, он был своим, и сердце болело не меньше, чем задание. Глава двадцать Олег днём ранее. Боль в плече была дикой, дёргающей. Она пронзала его будто насквозь и ударяла стрелами в руку и грудь. Он прикрыл глаза, пытаясь отрешиться от ощущения, игнорировать которое было весьма сложно. Выдохнул, произнёс, насколько мог ровно. «Я уже рассказал всё, что знал». Пальцы тарийцы, который поддерживал его аккуратно, почти бережно давили, вонзаясь в рану. Безошибочно находили болевые места. Нажимали, не давая передохнуть, заставляя сердце заходиться в бешеном стуке, а дыхание замирать. А взгляд, такой внимательный, почти участливый, не отрывался от его лица ни на миг. Хотелось материться сквозь зубы, но он лишь сильнее стискивал челюсти и дышал, дышал. Вдох. Сука, что ж ты творишь? Выдох. И снова, и снова. Мучить людей, не пытая их слишком откровенно, тарицу было явно не впервой. И Олег это отчетливо понимал. Не будь тут Авиллы с ним разговаривали бы совсем по-другому. Авилла, девушка, которую он совсем, как оказалось, не знал. Рабыня Грена Лусара, которую Олег не раз и не два утаскивал на сеновал или в сарай, Или по-простому зажимал у поленницы и целовал жадно и задирал юбку до бедер, рискуя нарваться на кого угодно, от малышни до магов. Имперская ведьма, что отравила весь лагерь, погрузив его в сон. А потом воткнула ему нож в спину. Женщина, которая спасла его от неминуемой расправы, возможно, лишь продлила его муки и все же подарила лишние часы жизни и надежду. Нет, он понимал, что все посулы и обещания Тарийца — ложь, пустое сотрясание воздуха, что стоит ему хоть где-то проколоться, выдать себя, и пытать его начнут всерьез, а после убьют без особой жалости. Но пока ему дали поесть, а девушке — обработать раны. Быть под защитой женщины, возлагать все надежды на то, что она сможет его защитить, было противно, не по-мужски, но не возмущаться, не геройствовать он не хотел. Он хотел жить, особенно после расправы, учиненной над одним из гиероваров Снура. Халле не повезло выжить. Его сильно раненного, ослабшего от потери крови, подлечили, а после пытали. Олег, хоть и сидел поодаль, видел, как пластуют ему кожу острым ножом, ломают пальцы и прожигают внутреннюю сторону бедра, подбираясь все выше. Мужчина хрипло стонал, рычал проклятие терял сознание от боли и вновь приходил в себя отоплеуха воды, вылитой на голову. Он дергался и провоцировал Торийца, который его мучил, нарываясь на резкий удар, что прервет его мучение. Но тот человек опытный, на провокации не поддавался, лишь чеканил вопросы, медленные, даже как-то лениво пытая воина. Кто, как, куда? Почему они проснулись, хотя не должны были? Какой дорогой поведет людей Грен-Лусар? Что вообще в его планах? Воин ругался, стонал, но держался, не рассказывая ничего, что можно было счесть полезным. А потом как-то резко умер, оставив тарицы наедине с бездыханным телом. Мужчина вытер лезвие об одежду поверженного Гьяровара. Медленно, обманчиво, спокойно. Обернулся на Олега, и во взгляде его парень увидел свой приговор. Крепкий, не хуже джердцев, но не такой высокий, с крупным носом, похожим на клюв хищной птицы и глубоко посаженными глазами. Олег успел хорошо рассмотреть штатного мучителя, пока он не спеша шел к нему. тариц спросил устало, обшаривая цепким взглядом. «Говорить будешь?» «Буду», — отозвался Олег, понимая, что выдержать пытки ему не по силам. «Ачель, не забывай, это мой мужчина» упрямо и строго сказала Авила. «И мне он нужен целым». Она, как только Халли спустил дух, подошла ближе, шепнула на грани слышимости. «Держись!» «Защищает», — понял Олег и скривил губы. «Дожил, за юбку прячется». «Сгинь!» — велел тариц, не отрывая взгляда от парня. «Я-то сгину!» — пробурчала она, делая шаг в сторону. «Только и ты не забудь про должок. Мужчина, которого она назвала Ачелем, уставился на девушку с интересом. «Вот оно как! Зачем он тебе?» «Понравился», — кокетливо отозвалась она и повела округлыми плечами, выставляя вперед высокую налитую грудь. «Да и праздник скоро, ты же знаешь». Мужчина поджал губы и махнул рукой, будто назойливую муху отгонял. «Посмотрим, может, и цел останется. Все от него зависит, да?» Он присел напротив Олега, и парень неуверенно кивнул. Хорошо, если так, но что-то подсказывало, что стань он не нужен этому человеку, разозли его хорошенько, и непонятный должок Авили будет забыт. И все же его слушали. А он говорил. Не пытался врать или что-то утаивать, чтобы не разойтись в версии событий с девушкой. Благо о планах старшего мага знал он немного И, конечно, даже думать не рисковал об убитом им человеке. Вдруг среди воинов Тория Всеблагова отыщется менталист. Он понимал, что вряд ли сообщит что-то такое, что не поведала еще ведьма, но от поганого чувства предательства было горько на языке. Ачель смотрел на него, спрашивал, слушал, ввинчивал пальцы в рану, и крылья хищного носа раздувались, реагируя на каждый подавленный стон и сбившееся дыхание. «Кажется, ему это нравилось». Кажется, он не умел общаться иначе, как через боль и угрозы. Наконец мужчина встал и отошел, исчез из зоны видимости, и Олег украдкой перевел дух. К нему подсела Авила, сунула в руки кружку. «Пей!» Темная маслянистая жидкость ходила мелкими волнами, отзываясь на дрожь пальцев, и парень стиснул кружку покрепче. «Что за должок уториться перед тобой?» Она улыбнулась хитро. «Ах, это!» «Знаешь, дознаватели тоже болеют, а я хорошая ведьма». «А он — хороший дознаватель?» Девушка зябко передернула плечами, кинула быстрый взгляд куда-то в сторону. «Хороший», — тихо ответила она. «Он тебя трогал?» — понятливо спросил Олег. Она усмехнулась горько. «А если и так, что ты сделаешь?» «Правильно, ничего. Забудь. И пей уже, не тяни». «Ничего». Он здоровый мужик во власти тарийского дознавателя и имперской ведьмы. Смешно? Противно. Хлебнул от души и закашлялся, чувствуя, как не имеет отварива горло, будто стиснутое чьей-то железной рукой, и жесткий комок скребет пищевод, проваливаясь в желудок. Отравить меня решила! просипел он, отдышавшись. Хорошая ведьма. Она фыркнула. Вот еще что за глупости. «Думаешь, я тебя спасаю, чтобы самой убить?» «Я ничего не думаю», — честно признался Олег. «Я тебя вообще не понимаю». «Вот и хорошо. Меньше знаешь, меньше болтаешь». И он не нашелся, что и сказать. Права была имперская ведьма, ох, права. Болтать лишней не хотелось, но он знал, что тариец придет вновь и спросит. А он ответит. Не сможет не ответить.